В холодном свете фонарей было видно, как в речке бежит вода. Река совсем обмелела, еле-еле по щиколотку. Но все такая же чистое, как и несколько лет назад. Ручьи сбегали сюда прямо с гор, и вода никогда не мутнела. Русло реки было выложено камнями, добытыми в тех же горах. Вода звонко журчала по голышам и стихала в запрудах. Запруды были глубокими, а кое-где даже плескалась рыбешка. Если долго не шли дожди, от реки оставались лишь длинные лужи вдоль русла, и на месте бывшего берега проступали белые косы невысокающего песка. Частенько я бродил по песчаным косам и выискивал те места, где река обрывалась, выдохшись смеж камнями на собственном дне. Отследив глазами такой обрывок до последнего, самого крохтного водяного коленца, Я останавливался, как вкопанный, и тогда, на мгновение, мне как будто видела что-то еще, но уже в следующий миг исчезало, словно какие-то странные существа жили, скрываясь во мраке на дне реки. Путь вдоль реки был моей любимой дорогой. Тигаться вместе с рекой, ощущать на ходу ее прерывистое дыхание. Они... Действительно, существуют. Это они создали город сотни веков, год за годом разрушали горы, превращали их в землю, засыпали этой землей море, рассаживали деревья. С самого начала город принадлежал им. Видно, так оно будет и дальше». После июньских дождей река уже не переползала рывками от камня к камню на дне, а резво бежала вперед до самого моря. От деревьев вдоль набережной пахло свежей листвой, и, казалось, что даже воздух им пропитавшийся был зеленого цвета. На траве, рука об руку, сидел несколько парочек. Старик выгуливал собаку. Паренек, оперевшись на мотоцикл, курил сигарету. Обычный летний вечер. Как всегда. Купив в забегаловке по пути пару банок пива, я с бумажным пакетом в руках спустился к реке. Место, где река выливалась в море, теперь походило не то на крошечную бухту, не то на оросительный канал, зачем-то засыпанный с одной стороны. От морской бухты остался обрубок метров в пятьдесят шириной. На песчаном пляже все было как раньше. Мелкие волны, гладкоокруглые деревянные щепки, прибитые к берегу, запах моря, глыба бетонного волнореза с прутьями арматуры и похабными надписями краской из распылителя, кусок прошлого шириной в полсотни метров. Все остальное было наглухо отсечено десятиметровой бетонной стеной. Стена эта, оставив от моря лишь узенькую полоску, уходила вдаль на несколько километров. За стеной же до самого горизонта бесформенными жил массивами, точно стадами гигантских монстров, тянулись многоэтажки. Море загнали в пятидесятиметровую клеть и полностью уничтожили. По магистрали, когда отбежавшей вдоль взморья, Я двинулся от реки на восток. К моему удивлению, Старый волнорез не тронули. Очень странное зрелище — Волнорез, потерявший море. Я дошел до места, Где раньше часто останавливал машину И смотрел на море, Взобрался на бетонный валун, Сел и, открыв банку с пивом, Огляделся по сторонам. Вместо моря Перед глазами тянулись километры искусственного грунта и вереницы многоквартирных домов. Торчащие нелепыми обрубками дома эти походили скорее на строительные леса для какого-то другого надземного города, строить который начали да бросили на полдороги, а еще больше на перепуганных малолетних детей, что глядят на дорогу и никак не дождутся, когда же их родители вернутся домой. Прошивая силуэты домов, нити асфальтовых магистралей разбегались в разные стороны, цеплялись за широченные автостоянки, сматывались в клубок у автобусного терминала, супермаркеты, бензоколонки, огромный парк, роскошный дворец собраний. Все было навехоньким и совершенно ненатуральным. Добытая из гор земля отливала обычным для всех искусственных территорий, Холдно-свинцовым оттенком. На тех же участках, что еще не попали под жернова планового градостроения, колыхался густой бурьян. Просто поразительно, с какой быстротой на новых землях принимаются сорняки, как будто специально ради того, чтобы дразнить и дурачить все эти инкубаторские деревья до да газоны вдоль асфальтовых улиц. Переселяются они украдкой за человеком, какое бы новое место он себе не выбрал. Да, прискорбное изречь. Да только что ж я на это могу сказать? Новая игра по новым правилам уже началась. Остановить ее никому не под силу. Я допил пиво и одно с другой силой зашвырнул пустые банки туда, где когда-то плескалась сморе. Те озадачно покрутились в воздухе и сгинули в волнах колыхавшегося бульяна. Я закурил. Уже докуривая сигарету, я вдруг заметил, что какой-то человек движется в мою сторону с фонариком в руке. Это был мужчина лет сорока, в серой рубашке, серых брюках и серой фуражке. Судя по всему, полицейские службы охраны государственных объектов. «Вы сейчас что-то бросали, не так ли?» — спросил он, остановившись рядом. «Бросал», — подтвердил я. Что бросали? Круглые металлические предметы, внутри пустые отверстия с одной стороны. Полицейский, похоже, слегка озадачился. Зачем бросали? Да не зачем. Уж двенадцать лет прихожу сюда и бросаю, иногда по полудюжины за раз. И никто до сих пор не жаловался. То было раньше, а сейчас здесь... Муниципальная территория. Бросать мусор на муниципальной территории запрещается. Я выдержал паузу. Что-то задрожало во мне на какой-то долю секунды, но тут же унилось. — Вся проблема в том, — сказал я полицейскому, — что в ваших словах и правда скрывается некий смысл. Так в законе написано, — сказал полицейский. Я вздохнул и достал из кармана сигареты. — Ну и что теперь делать? — Ну, не буду же я требовать, чтобы вы лезли и подбирали. Темно уже, да вот и дождь собирается. Поэтому, чтоб больше предметов не бросали. — Больше ж не буду, — пообещал я. — Спокойной ночи. — Спокойной ночи, — сказал полицейский и растворился в сумерках. Свернувшись калачиком на бетоне волнореза, я уставился в небо. Как заметила наблюдательная полиция, накрапвал дождик. Закурив новую сигарету, я прокрутил в голове свой диалог с полицейским. Мне показалось, что десять лет назад я был явно покруче. Хотя нет. Скорее всего, просто показалось. Что так, что это разница никакой. Когда, возвратившись к реке, я поймал на набережной такси Дождь висел в воздухе, точно густой туман. В отель, сказал я водителю. Путешествуете? поинтересовался тот. А? Первый раз здесь? Второй, ответил я, не задумываясь.